История третья. Тюмень. В Домодедово я к регистрации всё-таки поспел. И хоть косились на меня слегка, но в самолёт посадили. Я тихий был. Улыбался всем ласково, помалкивал. Только головой кивал. Утвердительно. Или наоборот, отрицательно, по обстоятельствам. Решили они, что я адекватный ещё, и пропустили на посадку. Полёт я весь проспал. Стюардессу с ее синими окорочками послал к следующему пассажиру и уснул снова. Привычка у меня такая. В самолете сплю. В момент касания полосы сразу просыпаюсь. В порту забрал со стоянки платный крузер свой и домой в Патрушево поехал. По объездной там ментов проскочить без проблем. Доспал дома до нормы и думу думать взялся. Одно дело слушать, да на наматывать, и другое дело налаженную жизнь вот прямо с утра начать рушить. Выкурил сигаретку и в агентство позвонил, на продажу коттеджик свой выставил за шесть лимонов, деревянно конвертируемыми. И квартирку мамину городскую, и гараж в кооперативе. И дельтик свой тоже на продажу объявил. И крузера до кучи, всё на продажу короче, кроме ружжа и ноута. Время четырнадцать ноль-ноль. К Сёме пошёл. Встретил меня Сёма неприветливо, ибо пребывал с Будуна. Но в дом пустил. На кухню, где и опохмелились мы. И тут так горошил я его. Мол, покупай, Сёма, долю мою по-быстрому. А то передумаю, и кому ещё другому продам. Он было заюлил, мол, где в раз столько денег ему сыскать. Мол, дал бы ему хоть месяц сроку денег подсобрать. Ну а тут на кухню Галинка зарулила оттерлась Сёму на лавочку могучей кормой и заткнуться ему велела потом ко мне энергично так витамин ты с дуба рухнул долю продавать переезжаю я галка в иные миры на пмж где мне летать не запретят куда псих сумасшедший поди проспись ты ж орал всегда что из россии не ногой а я в россию переезжаю а там свободно можно летать никто не повяжет это в москве то что ли бухарик дальтонутый, на вот рюмочку выпей может просветлеет в башке твоей дурацкой и это если насчет доли ты серьёз, то я твою долю сама покупаю на панель пойду но в конце недели деньги ты получишь и никаким другим посторонним не вздумай продавать только через мой труп сначала через твой а потом уже впоследствии через мой у нас все мы преимущественное право на покупку твоей доли вот хитрая баба ну выпьшая я ну брякнул чего Но коль мелькнула возможность чего то к рукам прибрать, она тут как тут. Уж не упустит. Только и я не шучу. Наплачется она с Сёмой своим, как с компаньоном. Сейчас он меня не любит из-за доли. А теперь вот если доля к жене уйдёт, стрелки на неё переведутся. А может быть и нет. Чего я в семейной жизни понимать могу? Муж да жена – одна сатана. Еще может это Сема разрыдается, когда Галка узнает, какой дивиденд на долю выходит и сколько он пробухал стёлками. Их проблемы, разберутся как-нибудь. И к первому июля собрал я все кучки на рублевом счету, и вышло у меня нехило, я даже не ожидал. Первое шесть миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи было на депозите у меня. Второе одиннадцать миллионов двести одна тысяча за долю Галка перечислила. На галку же и документ оформили. Третье. Пять миллионов восемьсот тысяч. За коттеджик с мебелью. Причем Азер какой-то налом припер. Молодой, быстроглазый. Деловой да не могу, как спаниель, когда пописать место ищет. И со двора почитай погнал сразу. Ну, в смысле, ему переехать не терпится. Мол, а раз езжай, распродал, не затягивай, мол, это дело. Я и съехал. Четвертое. Два миллиона триста тысяч. За мамину квартиру. И тоже освободить поскорее попросили. Пятое. Один миллион сто тысяч. За гараж и машину еще. И дельтик. Всего на круг двадцать семь миллионов семьдесят пять тысяч рубликов. И остался я бомжиком. Галка, добрая душа, меня в свою старую городскую квартиру пустила погостевать. бомж что я состоятельный. Такого и пожалеть можно. Не грех. Засел я в хрущобе Галкиной однокомнатной, Интернет Тернет втулился. Благо Галка DSL безлимитку подключила уже года два как тому. И начались мои душевные трепетания. Потратить деньги не хитро, хитро с толком их потратить. Не зря я Зимина по транспорту терзал. С самолётом туда надо мне заявиться. У меня мысль сразу такая возникла. Ещё когда он Андреев воловал на ту сторону. Я все это время обоснование этой идеи собирал и во мнении своем утверждался. Не может в таком мире транспорт авиационный в ненужности пребывать. И исключено. Всегда найдутся люди, которым где-то надо быть уже вчера. И грузы срочные, особенно когда расстояния большие, а самолетов совсем мало. И альтернатива – 4000 километров трястись на внедорожнике, да по бездорожью или по грунтовке. Что однохренственно, собственно. Ездили, знаем. Попа всё помнит. Или долго-долго плыть пароходом. А потом опять долго, пыльно и тряска автомобильным мобилем. Нет, придут ко мне пассажиры. Все непременно. Не могут не прийти. Главное, самолёт выбрать правильный. Вот с чем ошибиться накладно будет. Начнём с большого. Большой самолёт – это дорогая обслуга на земле и непременно экипаж. В одиночку не управится. А еще стюардессы там всякие. Ну их нафиг. Это и проблемы с загрузкой. Полупустой летак гонять, дело паршивое. Ан-12 мне не потянуть, значит крупняк не годится для меня. Большой самолет это мне не по карману, это раз, отметаем. И вообще все типы, требующие больше одного пилота, отметаем. Маленький самолет это малый радиус и невеликий груз. И профит соответствующий возьми як двенадцать возьми як восемнадцать т и сэсны что сто семьдесят что сто восемьдесят то же самое троих посадишь с ручной кладью и все придется драть с пассажира бабки дабы расходы оправдать а пассажиру обхождение такое не в кайф он не дурак пассажир то все чует даже если и не говорит он зараза денежным знаком голосует тоже не то отметаем «Надо мне рабочую лошадь, чтоб под одного пилота, под тонну груза, чтоб минимум на тысячи морских миль дальность действия». «И какой же у мне сделать выбор?» Стал я собирать на всё более-менее подходящую инфу и раскладывать по столбикам для сравнения. Лётные данные, экономические, всё по полочкам разложил. В экселе, по столбикам и строчечкам, графики выбил. Истрадался, искурился, изнервничался… «Ан-2», «Ан-3», «Ил-14», «Цесны», «Бичи», «Элки», «Дугласы» и вообще всё, что в класс попадает. Вот «Ан-2». Хороший «Яроплан-Ан-2», отличный «Яроплан-Ан-2», тяговитый, груза относительно собственного веса дофига берёт. Однако скорость и дальность у него маловаты. 170 км в час – это реально. И на 800 км. И всё. Но полторы тонны. Дальше Ан три турбовинтовик недалеко от Аннушки улетел. Радиус и скорость ну практически те же, но относительно дешево. А вот движок у троечки сырой совсем, хоть и пыжется у мечи, но пока до ума не довели. И второй пилот крайне желателен, не зря у нас по два пилота на Аннушках летает. Первый и второй. Ох, не зря второму пилоту зарплату платят. л четыреста десять аналогично. Ан-24А. Про него и разговора нет». За окном дождик сменился ясным солнышком. Птички защебетали забесплатно. Долго я на Пилатуса PC-12 слюной истончался. Завидный самолётик, но не по карману, а жаль. И постепенно, с сомнениями и терзаниями, пришёл я к мысли, что наиболее подходящий для меня аэроплан – 208-я, она родимая – Cessna 208, Которая караван, либо 208Б, гранд-караван. Что по деньгам найду, то и возьму. И ринулся на поиски объявлений. Есть БУ в продаже. Немного и далеко, в Америках, но есть. Однако подходящей цены нету. Либо хлам битой. Однако кто-то там на небесах обеспокоился моей печальной судьбой. Передёрнул рычаги. И в ночь на 6 июля наткнулся я на объяву я до этого ее раза три видел не впечатлился дороговато вроде показалось шестьсот пятьдесят тысяч евро самолетик девятьсот восемьдесят года судя по году издания си двести восемь однако углубился я в комплектацию и дошло до жирафа то что надо оно верно сказано без онцука в деталях дорогие мои маленькие радиослушатели и в объявлении том если ткнуть в кнопочку подробно и рассмотреть внимательно английские буквы которые мелким шрифтом то там оказывается написано греция город салоники второй владелец самолет налетал две тысячи шестьсот двадцать четыре часа и двигатель установленный на самолете вероятно столько же а нам же известно что после отработки двух тысяч моточасов моторчик по регламенту проходит профилактику И значит, после таковой, он отработал 624 часа, а ресурс у этих движков 6000 моточасов. В комплектацию входит новый запасной двигатель Pratt Amp, Витни, Канада, 56 a 114 a 600 shp новый. И в довершении бонусом, самолет адаптирован к высотным перелетам. А это значит, что кто-то умненький герметизировал кабину и снабдил ее над дубом. Меня аж зазнобило. По такой комплектации это вообще даром. Заверните. Мне ведь в караванах что не нравилось? Что машина способна забираться более чем на 7000 тысяч метров и спокойно там летать. Однако негерметичная кабина вынуждает на высоте более 3000 тысяч надевать кислородный намордник и мерзнуть 6-7-10 часов. Пассажиры в восторге. Поэтому караваны летают на 25 трех тысячах метрах. А этот экземпляр может и на семи. Ладошка у меня левая зачесалась зверски. Блин, я бы сплесал, но удачу спугнуть забоялся. Точно говорят, в Греции всё есть. Нигде нет, в Греции есть. Тут же на e-mail сообщение владельцу отправил. Мол, снимайте объявление ваше, мол, вылетаю немедля для приобретения самолёта. На трёх языках. Простыми короткими фразами старался писать. Сначала на русском написал, потом промтом перевёл на английский и греческий. Я по хомечности своей врождённой и благоприобретённой в армейские годы, без особой на то нужды всобачил в промт этот все словарики, какие только изыскал. Получилось языков тридцать, где-то около. И греческий в том числе присутствовал. Вот. А часа через два уже ответ пришёл. Я удивился, что так быстро. Потом сообразил. Это у нас в Тюмени два ночи. А в Греции на момент отправки всего 21.00 было, а сейчас 23.00. Детское время. В письмеце том честь по чести. прилетайте поскорее, будем рады, встретим как родного. И подпись, Катерина Фокаиду. И контактный телефон, сотовый номер. Звонить сразу счёл неделикатным. Время всё ж позднее, отложил на следующий день это мероприятие. А так, ну всё одно к одному. Паспорт забугорный у меня в наличии, и даже виза открыта. Я как раз собирался в скорости на Хиосе пару недель поотдыхать, брюхо пожарить. Как раз за визой-то в Москву и ездил, в консульство греческое. На три месяца визу дали. Без проблем доберусь. Спать лёг, а уснуть не могу. Хлопнул кони на стакашок, выбрался на балкон. Там дождичек неторопливый моросит по застекленке, Прохладно, душевно. И размечтался я, как на личном самолёте парить по поднебесьям буду. И целый незалапанный мир у меня под ногами простирается. И от страха под селезёнкой щекотно и душу щемит, продрог на балконе ногишом-то стоя. Залез под простынку и сразу согрелся и уснул. И снились мне облака белые, самолёты белые, и я весь в белом с идиотской улыбкой на счастливом лице летю. Проснулся, 9.00. Принял душ, провёл организму штатные процедуры согласно регламенту. Озаботился наличием документов в тайном нагрудном кармане без рукавки. Народ такие разгрузками зовёт. Приоделся в чёрное, на всякий случай, ибо нефиг в белом. Подозрительно мне. Джинсы-вельветки летние чёрные, и рубашка чёрная, и чёрная же безрукавка со ста карманами. На шею цепь золотую с крестом серебряным, Простая цепка, не братковская, но статус обязывает. А крестик вообще крестильный, невеликий. Причесался ладошкой, и стригусь под 15 миллиметров. От эколоном освежился и в банку чесанул. Я отчего на рублевом счету деньги конденсировал? А от того, чтобы не конвертировать два раза. В баксы обернешь, оплатить в каких-то еще крузейры придется. И каждый конвертатор норовит отгрести малую талику в свою сторону. За услугу. Прилипалы. Ну, конвертнул я на валютный счет в евро. На карточку. Тысяча три налички в другой карман разгрузки запихал. И на молнию застегнул карманчик. От греха. Не в плавках же в валюту хранить. Сняли с меня за конвертацию по-божески. Две тысячи восемьсот двадцать четыре и тридцать одну тысячную евро. И вышло, что на пластиковой карте у меня готова к употреблению семьсот восемьдесят четыре тысячи и еще шестьдесят четыре евросика. Девица банковская мне заулыбалась сразу радушной улыбкою. Намекнула о зарождающихся чувствах. «Ага, я как тот генсек в Севастополе. Посетил военный корабль, произвел большое впечатление. Пофиг мне». Я порадовался, что по-шустрому у меня все прет, без тормозов, и билетами занялся. Вернулся на квартиру, залез в интернет и с рейсами разбираться начал. Как всё запущено. В Салоники-то так просто и не улетишь. Из Питера только рейсы прямые и бывают, но редко. Через Москву в Грецию не проблема попасть. В Салоники рейса нет. Под напряг я мысли, да и решил лететь через Афины. Получалось вроде складно. Подавил я в себе нетерпение свалить в Златоглавую прямо сегодня. Вечерним самолётом и заказал на утренний, ЮТУ-454, который из Рощина в 07.15 на Внуково уходит. На всякий случай не поленился номер в салониках, в гостинице какой-то, а вал он называется, забронировать. Потом сбегал в кассы, билет выкупил, и заодно места забронировал на остальные пересадки. И опять тяжкие думы одолели меня. Как же они меня своим терроризмом и антитерроризмом достали-то, волки позорные. Как через границы и таможни сайгу свою вести? Ощущал им чую, замурыжат изверги. Думал-думал и решил не брать. Время есть, взял чехол с ружбайкой и на улицу вышел. Только рукой махнул, как первый же бомбер с дымом из-под шин явился предо мной и тормознул. В патрон вези, говорю. Зашел я в подвальчик-магазинчик. Рома за прилавком красуется и изображает знатока. Увидел меня, ручкой сделал. «Привет, — говорю, Рома, — возьмёшь ружжо на продажу. Вот ружжо, вот тугуменды. Я тебе ружьишка, ты мне денег, и разбежались. И все будем довольны. Ты же его осенью только взял, или это другое?» «Да нет, оно и есть. Сайга 12К, бортовой номер». «И, и чё принёс? Другое присмотрел, что ли? Так и это есть пить не просит». Э уезжаю я ромчик в края далекие и неведомые зубугорные только строгих офицеров службу бдящих и интереса блюдущих на моем пути избыточное предвижу количество И оно тебе надо ты вроде и здесь в шоколаде ну давай выставим может возьмет кто через полгодика Я ромчик завтра с позаранку махну серебряным тебе крылом пора в путь дорогу Короче, сейчас стулья и тут же деньги, не сходя с места. «Витамин, ну ты пойми, тут ведь пока комиссия, пока продаж, пока то, все. Ты за базаром-то своим приглядывай. Кто это в бане у меня вот этим сизым языком божился? Кто это такой был? Подзабыл, шкет? Шпана дворовая, как отмазывали тебя. В памятники записался. Стоишь тут как бог войны и распорядитель фондов. Ну чисто Марс». Так я и задаром прямо сейчас ствол этот об тебя обломаю. За бесплатно, то есть. И дальше себе стой на костылях, а я пойду. Виталин, ты чё? Ну, пошутил я неудачно. Заберу я ствол. Чёрт красноречивый. Семь штук и разбежались. Насчёт дуба. Не падал на медне? Я у тебя его за сколько брал? Четырнадцать? Мне склероз не изменяет? Сокрушу! Лады, на десять штук и проваливай в Канаду свою, иммигрант несчастный. Сам дурак. Выгреб Рома из кассы десяточку, написал я ему расписку в получении. Забрал деньги и ушёл, не прощаясь. Эх, прощай, немытая Россия. А ведь были же люди как люди, куды что делось, И всё-таки Ромка меня расстроил, гад. Навалилась на меня не то чтобы тоска, а ностальгия какая-то. И все дело в анизотропии, проклятой. Если бы оттуда можно было хоть на денек, хоть раз в двадцать лет, пусть и забешенные деньги, но заглянуть сюда, я бы с легкой душой ехал, но... Билет в один конец. Никогда я больше не увижу ни город этот, где вырос, ни людей этих, и планеты этой дурацкой никогда. Побродил я из угла в угол, покурил, попечалился и телевизор включил в кое-то веки. Попал на очередной выпуск новостей. Роспотребнадзор взял под прицел продукты с использованием генетически модифицированного сырья. Блым. Москва. Вчера в час тридцать в Новоясеневском проезде в квартире 43-летнего мужчины с ножевыми ранениями обнаружены трупы хозяина квартиры и его семи летнего знакомого. С аналогичными ранениями госпитализирована 41-летняя женщина. Сотрудниками отдела уголовного розыска ОВД за это преступление, совершенное в ссоре после совместного распития спиртных напитков, задержан 36-летний безработный гражданин Блым. Северо-Кавказский регион. За прошедшие сутки в Северокавказском кавказском регионе изъято гранатомет, два автомата, карабин, пистолет, четыре охотничьих ружья, два артиллерийских снаряда. 15 выстрелов гранатометом, 13 гранат, 1282 патрона различного калибра, 400 граммов взрывчатых веществ и 4 килограмма 442 грамма наркотических средств». Былым. И дальше в таком же духе. Потом политик какой-то принялся мне в уши дерьмо втирать на тему «Все хорошо, прекрасная маркиза, сгорел ваш дом с конюшней вместе». И тут всю ностальгию и тоску печальную с меня, как дождем смыло. Да идут они лесом во главе всего человечества. Нету у этой цивилизации светлого будущего. Светлым бывает только прошлое. Как это у него? Наш пароходик уходит в светлое прошлое, в лето с рубашками в клетку. Митяев, истина, на уровне аксиомы. Карету мну, карету. Ладно. Хорош тут цивилизацию хоронить и сосуд вселенской скорби из себя изображать. Теперь эта цивилизация пусть сама по себе валит куда и как хочет, без меня. У меня другие планы. Позвонил Галке, сказал, что взял билет и утром улетаю. Пусть с утра не спит, я заскочу, ключи вернуть. Галка на дыбы поднялась. Мы тебя проводим, и чтобы никаких такси. Ровно в шесть утра будем с Сёмой у подъезда, не проспи. «Мало ли что там было. Бельём поросло и тиной затянуло. Не чужие мы тебе люди. Сёма, молчать!» Собрал я чемодан на колёсиках, рюкзак трёхдневку затарил одежды в основном летнего типа. Пару костюмов, вдруг где на светский раут угодю. Из зимнего только куртку лётную взял, кожаную на меху и сапоги тоже на меху, с молниями на голенище. Мало ли что. Гостинцев в них затырил, в каждый. Дисков к Ноуту полсотни штук с софтом полезным и прочей инфой. Ну, гигиенические принадлежности. Ноут упаковал в сумку. Вот и все. Все мое ношу с собой. Готовасенький. Включил на мобиле побудку на 5.00 и спать завалился.